он сказал: Вы видите так называемую черную гвинейскую крысу? Ее укус очень опасен. Он вызывает медленное гниение зажива, превращая укушенного в коллекцию опухолей и нарывов. Этот вид ггрузунаредок в Европе он иногда заносится пароходами. Свободный ход, о котором вы слышали ночью, есть искусственная лазейка, проделанная мною около кухни для опыта с ловушками различных систем. Два последние дня ход этот действительно был свободен.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 оно также обладает тайнами поддземельй, где прячется. В его власти изменять свой вид, являясь как человек с руками и ногами в одежде, имея лицо, глаза и движение подобные человеческим. И даже не уступающие человеку как его полный, хотя и не настоящий образ. Крыы могут также причинять неизлечимую болезнь, пользуясь для того средствами доступными только им. Им благоприятствуют мор, голод, война, наводнение и нашествие.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 москва советская россия 1988 год.